Охотники упрямо крались за ним, и у Кэлен болезненно сжалось сердце. «Я хотел, чтобы ты оставалась в доме», — прошептал Ричард. «Почему ты не осталась там, где была в безопасности?» В тоне его Кэлен безошибочно распознала магический гнев меча. Почувствовав под пальцами что-то горячее и влажное, она подняла глаза и увидела кровь, струящуюся по руке Ричарда. потому что я люблю тебя, дубина, и больше не смей так со мной обращаться. Если мы останемся живы, я тебя высеку. Они продолжали пятиться по извилистой дорожке. Если останемся живы, пожалуйста. Как твоя голова? Понятия не имею. Сначала боль была дикая, а потом вдруг все прошло. А как только прошло, я сразу почувствовал, что за дверью кто-то есть, и услышал этот мерзкий хохот. «Может быть, ты все-таки прежде услышал, а потом почувствовал?» «Не знаю. Может и так. Но все равно это очень странно». Она потянула его на другую дорожку. Там было еще темнее, но в лунном свете они неожиданно увидели, как скрилинг, словно гигантский паук, скользит за ними по отвесной стене. Кэлен затаила дыхание. «Как у него это получается?» – прошептал Ричард. Она не ответила. Между домами замелькали факелы. Охотники пытались окружить Скрилинга. Ричард огляделся по сторонам. Если они нападут на него, он их всех перебьет. Этого нельзя допустить. Он посмотрел направо. Иди к охотникам и скажи, чтобы убирались отсюда. Ричард, я не оставлю. Он подтолкнул ее. Делай, что говорю, живо. От его тона Кэлен вздрогнула. Она послушно направилась к охотникам, а Ричард вышел на освещенное пространство и, сжав обеими руками меч, крепко уперся ногами в землю. Он спокойно взглянул на скрилинга, висящего на стене. И тот внезапно захохотал, словно узнал того, кто стоит перед ним. Заскрежетали когти. Скрилинг спрыгнул на землю, и тут же растворился в окружающей тьме. Кэлен видела, что Ричарда переполняет гнев, но лезвие меча даже не дрогнуло. «Этого не может случиться», — подумала она. «Просто не может. Ведь только что все было так хорошо. Эта тварь способна убить Ричарда. Действительно способна. А это значит конец всему. В душе ее, требуя выхода, взметнулась кровавая ярость». и Кэлен позволила ей освободиться. Скрилинг, словно черная молния, устремился на Ричарда. Навстречу ему взметнулось сверкающее лезвие меча истины. Кэлен отчетливо видела, что на этот раз удар попал в цель. Скрилинг вновь дико захохотал и с размаху ударил по мечу, потеряв при этом несколько пальцев. Ричард крутанул мечом, и Скриллинг отлетел к противоположной стене. Но тут же вскочил и снова бросился на человека. Ричард поднял меч, но в этот момент ярость исповедницы достигла предела. Сама не понимая, что делает, Кэлен выбросила вперед руку, всей душой желая уничтожить того, кто пытается убить человека, которого она любит. Скриллинг был уже рядом с Ричардом. Когда из пальцев исповедницы вырвалась синяя молния, озарив все вокруг голубым светом, молния и меч истины обрушились на Скрилинга одновременно. Он словно взорвался, разлетевшись на черные клочья. Крови не было совсем. Кэлен так и не поняла, что именно уничтожила его: магия Кондар или магия меча. Над деревней прокатился гром. спутник волшебной молнии, и воцарилась тишина. «Ты цел!» — воскликнул Кэлен, бросаясь к Ричарду и обнимая его. Он молча кивнул и, обняв ее свободной рукой, убрал меч в ножны. Подбежали охотники с факелами. При свете их она увидела у Ричарда на руке глубокую рваную рану. Она оторвала от платья полоску и перевязала ее. Охотники по-прежнему держали наготове копья и луки. Никто не пострадал, спросила Кэлен, оглядывая их. Вперед протолкался Чандалин. Я же говорил, что от вас добра не жди. Кэлен сердито посмотрела на него, но вслух ничего не сказала, а только вежливо поблагодарила его и остальных охотников за попытку помочь. Кэлен, что это было? И как тебе удалось его убить? Он пошатнулся и только с помощью Кэлен сумел устоять на ногах. По-моему, это был Скрилинг, А как мне удалось его убить? Я и сама не знаю. Скрилинг, Что? Он вдруг зажмурился и, обхватив голову руками, медленно опустился на колени. Кэлен не смогла его удержать. К ним подскочился Ведлин, но прежде чем он успел подхватить Ричарда, Тот упал навзничь, корчась от боли. — Саведлин, помоги мне отнести его в дом духов, и пошли кого-нибудь ниссол. И ради всего святого пусть она поспешит. Саведлин повернулся и крикнул одному из охотников, чтобы тот бежал за целительницей. Сам он и еще несколько человек подняли Ричарда. Опершись на копье, Чандалин стоял в стороне и молча смотрел. Освещаемая факелами процессия двинулась к дому духов. Охотники вместе с Кэлен осторожно внесли Ричарда в дом и положили возле огня. Кэлен подложила ему под голову одеяло. Савидлин отослал своих людей, но сам остался. Кэлен опустилась на колени и, дрожащей рукой, потрогала Ричарду лоб, ледяной. Ричард лежал неподвижно и, казалось, был без сознания. Кэлен кусала губы, стараясь не разрыдаться. — Ниссел вылечит его, — сказал Свидлин. Вот увидишь, она хорошая целительница и знает, что делать. Кэлен молча кивнула. Ричард заворочился, словно ища положение, при котором боль меньше, и что-то невнятно пробормотал. Они долго сидели в молчании. Наконец Савидлин спросил. — Мать-исповедница. Скажи, что ты сделала? Как тебе удалось призвать молнию? Боюсь, я не смогу тебе ответить. Но это часть магии исповедниц. Мы называем ее кондар. Обхватив руками колени, Саведлин, изучающе посмотрел на нее. Я не знал, что исповедницы способны призывать молнию. Келен подняла голову. Несколько дней назад. Я сама об этом не знала. — А что это была за черная тварь? — Я думаю, это порождение подземного мира. — Оттуда приходят к нам тени наших предков? Кэлен кивнула. — Но зачем она явилась сюда? — Прости, Савидлин, я не знаю ответа. Но если появятся и другие, скажи людям, что уходить от них нужно обычным шагом. Не стоять и не бежать. А если они появятся, дайте мне знать. Саведлин замолчал, обдумывая услышанное. Наконец дверь скрипнула, и на пороге возникла сгорбленная старуха в сопровождении двух охотников с факелами. Кэлен бросилась к ней и схватила ее за руку. — Нисел, как хорошо, что ты пришла! Нисел улыбнулась и потрепала ее по плечу. — Как твоя рука, мать-исповедница? Уже зажила, спасибо. Ниссел, с Ричардом творится что-то неладное. У него ужасно болит голова. Хорошо, хорошо, девочка. Сейчас мы на него посмотрим. Один из охотников протянул целительнице ее сумку. Когда она опускалась на колени рядом с Ричардом, в сумке что-то негромко звякнуло. Ниссел попросила поднести факелы поближе и, сняв окровавленную повязку, сжала рану пальцами. Ричард не шелохнулся. «Пока он без сознания, надо заняться его рукой». Она аккуратно промыла рану и зашила ее. Кэлен и трое мужчин молча смотрели, как она это делает. Факелы чадили и потрескивали, освещая дом духов неровным метущимся светом. Черепа предков на полке казалось внимательно наблюдают за происходящим. Бормоча что-то себе под нос, Ниссел закончила шить, смазала рану каким-то снадобьем, пахнущим сосновой смолой, и наложила чистую повязку. Потом она сказала охотникам, что они могут идти, и начала что-то искать в своей сумке. Уходя, Саведлин ободряюще дотронулся до плеча Кэлен и сказал, что утром они увидятся. После того, как мужчины ушли, Ниссел перестала рыться в сумке и посмотрела на Кэлен. «Я слышала, что ты хочешь сделать его своим супругом». Кэлен кивнула. «А я думала, что любовь недоступна тебе, ибо если вы возляжете вместе, твоя магия поразит его». «Нет», — глядя на Ричарда, улыбнулась Кэлен. «Ричард не такой, как все. Он обладает особой магией, которая защищает его от моей. Она говорила так, потому что они с Ричардом обещали Зеду никому не открывать правды, правды о том, что защитой Ричарду служит его любовь. Я рада за тебя, деточка. Миссел погладила Кэлен по руке и опять полезла в свою сумку. Вытащив оттуда пригоршню небольших пузырьков, она спросила, и часто у него болит голова. Он говорил, что часто, но не так сильно, как сейчас, и боль другая. Словно кто-то пытается выбраться из головы наружу. По его словам, такого никогда еще не было. Ты думаешь, что сумеешь ему помочь? Посмотрим. Целительница принялась открывать пузырьки и по одному подносить их к носу Ричарду. Наконец, при очередной попытке больной очнулся. Ниссел сама понюхала бутылочку, кивнула и, что-то удовлетворенно пробормотав себе под нос, Снова открыла сумку. «Что происходит?» Слабым голосом спросила Ричард. Кэлен наклонилась и поцеловала его в лоб. «Нисел хочет тебя вылечить. Лежи спокойно». Ричард закрыл глаза и дрожащими пальцами коснулся висков. Тело его выгнулось от боли. Нисел сильно нажала ему на подбородок и ловко сунула в открывшийся рот несколько маленьких листочков. Скажи ему, пусть жует их. Пусть жует, не переставая. Она говорит, чтобы ты жевал эти листья, они тебе помогут. Ричард кивнул и начал послушно жевать. Кэлен откинула волосы у него со лба, злясь на собственную беспомощность. Ей было невыносимо видеть его страдания. Ниссел достал из сумки кожаную флягу и, вылив ее содержимое в чашку, Добавила туда несколько порошков из разных флакончиков. Кэлен помогла Ричарду сесть, чтобы он смог выпить лекарство. Потом он снова лег и, тяжело дыша, опять принялся жевать листья. Ниссел встала и протянула Кэлен небольшой пакетик. Питье поможет ему уснуть, а листья снимут боль. Когда эти кончатся, дай ему еще. Ниссел, что с ним? Наклонившись к старушке, тихо спросила Кэлен. Несла открыла один из пузырьков и, понюхав его, сунула Кэлен под нос. Пахло сиренью и лакрицей. «Дух», — кратко сказала она. «Дух? Что это значит?» «Болезнь духа. Ни крови, ни равновесия, ни души. Духа». Кэлен не поняла ни слова, да к тому же это было совсем не то, что она хотела узнать. «Он поправится? Вылечат его это лекарство и твои листья?» Нисел улыбнулась и похлопала ее по руке. «Я еще погуляю на вашей свадьбе. Если не поможет это, попробуем что-нибудь другое». Кэлин взяла ее под руку и проводила до двери. «Спасибо, Нисел». Снаружи у небольшой стены стоял Чаннелин, а чуть подаль его люди полускрытые темнотой. Увидев Приндина, Кэлен подошла к нему. «Ты не проводишь ни до дома?» «Конечно». Он взял целительницу под руку, и они пошли прочь. Кэлен посмотрела на Чанделина долгим взглядом и направилась к нему. «Я оценила, что ты со своими людьми решил охранять нас. Вас никто не охраняет», — бросил он с безразличным видом. «Наоборот». Мы охраняем свое племя от вас. Вернее, от той беды, которую вы принесете в следующий раз. Кэлен стряхнула с плеча на липшую грязь. Если чудовище появится снова, не пытайтесь убить его сами. Я не хочу, чтобы кто-то погиб, даже ты. И помните, нельзя ни стоять, ни бежать. Вы должны уходить спокойным шагом, иначе оно убьет вас. И обязательно позовите меня, ясно? Не пытайтесь сражаться с ним сами. Просто позовите меня.